задал компьютеру в очках какой-то вопрос ответ пришёл с чуть заметной задержкой как будто комп ведет то комп ведёт какую-то задачу большинство не обратило бы внимания на эту задержку их компьютеры постоянно заняты чёрт знает чем но не мой И я предпочитаю знать чем он занимается никакого мусора никаких постоянно висячих На процессоре демонов, ожидающих, бог знает, каких событий, только то, что необходимо, а тут вдруг задержка. Вызываю график загрузки процессора. Так и есть. Ведёт сортировку и поиск информации и отправляет через канал связи другому абоненту, кто тороется в памяти моего компьютера простому смертному. Это не под силу. Я могу так делать. Но я главный администратор компьютерных систем. Улезть в мой компьютер, закрытый со всех сторон паролями, без моего разрешения, не так-то просто. Проверяю утечку информации и выясняю, кто это сделал. Кото абонент абсолютно ни о чём не говорит. Имя Блюз. Блюз голубой. Грустный, грустный голубой масаракс. Кто бы это мог быть? Неусто, наш голубой приятель, шутник. Объявляю общий сбор от тревоги. Драконы собираются за 20 секунд. Только что кто-то влез в мои очки и скачивал информацию. Мне надо знать, это один из вас или кто-то ещё? Если это один из вас, можете оставить в тайне имя. Имя меня не интересует. И ещё мне хотелось бы знать, как он проник в мой компьютер. Но это уже так, ради любопытства. Командор, это не мы, отвечает за всех Дыриан после короткого совместного обсуждения. Так я и думал. Однако, где-то поблизости ощущается слабый блик 0t